Смерть Гинденбурга Почти все лето состояние здоровья Гинденбурга, до этого казавшегося несокрушимым, непрерывно ухудшалось. И 2 августа в 9 часов утра на 87-м году жизни он скончался. Спустя три часа было объявлено, что в соответствии с законом, при этом кабинетом министров, за день до смерти фельдмаршала функции канцлера и президента совмещаются в одном лице – и что Адольф Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Титул президента упразднялся. Отныне Гитлера следовало называть фюрером и рейхсканцлером. Его диктатура становилась всеобъемлющей. Чтобы ни у кого не оставалось на этот счет сомнений, Гитлер потребовал от всего личного состава вооруженных сил присягнуть в верности ни Германии, ни Конституции, которую он нарушил отказавшись назначить выборы преемника Гинденбурга, а лично ему. Текст присяги гласил «Клянусь Богом, что буду беспрекословно подчиняться Адольфу Гитлеру, фюреру германского рейха и народа, верховному главнокомандующему вооруженными силами, и никогда не нарушу данную клятву, даже если это будет связано с риском для собственной жизни». Итак, генералы, которые могли бы при желании без особого труда свергнуть нацистский режим, Теперь, после августа 1934 года, связали себя с таким человеком, как Адольф Гитлер, признав его высочайшей законной властью в стране и принеся ему клятву верности, клятву, которую считали долгом чести не нарушать ни при каких обстоятельствах, сколь унизительным ни было бы это для них и для Родины. Это была клятва, беспокоившая совесть довольно большого числа офицеров, с тех пор, как признанный ими руководитель стал на путь, по их мнению, не стране ничего, кроме катастрофы, и потому вызывавший у них чувство протеста. Но еще большему числу офицеров та же клятва позволяла считать себя свободными от ответственности за неслыханные злодеяния, совершавшиеся ими по приказу Верховного Главнокомандующего, истинное лицо которого они не могли не увидеть во время резни 30 июня. Одно из ужасных заблуждений германского офицерского корпуса заключалось в превратном истолковании слова «честь», слово, которое, как известно автору этих строк, из личного опыта, часто звучало в устах офицеров. Чтя данную им клятву, они часто позорили себя как личности и втаптывали в грязь моральный кодекс своего корпуса. После смерти Гинденбурга доктор Геббельс, министр пропаганды, официально заявил, что никакого завещания фельдмаршала не обнаружено, исходя из чего следует полагать, что его вообще не существует. Но 15 августа, за четыре дня до референдума, во время которого немецкий народ призывали одобрить решение Гитлера занять место президента, политическое завещание Гинденбурга вдруг обнаружилось. Его доставил Гитлеру никто иной, как Папин. Содержавшиеся в нем лестные эпитеты в адрес Гитлера сослужили Геббельсу хорошую службу во время кампании по подготовке к проведению референдума, а в канун голосования были подкреплены выступления полковника Оскара фон Гинденбурга по радио. Мой отец видел в Адольфе Гитлере своего прямого преемника на посту главы германского государства, и я, руководствуясь желанием отца, призываю всех немцев, мужчин и женщин голосовать за передачу его полномочий фюреру и рейхсканцлеру. Можно почти не сомневаться, что он сказал мне правду. Ибо все данные, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что Генденбург, выражая свою последнюю волю, советовал, когда он умрет, восстановить монархию. Но об этой части завещания Адольф Гильтер умолчал. Хранившаяся в тайне правда завещания старого президента отчасти, если не полностью, открылась после войны во время допроса Папина в Нюрнберге, а позднее в его мемуарах. И хотя Папин не вполне надежный источник, да и рассказал он, наверное, не все, что знал, но игнорировать его показания нельзя». Он сам составлял первоначальный текст завещания и делал это, по его словам, по просьбе фельдмаршала. «Мой проект, — пишет он в мемуарах, — предусматривал установление после его смерти конституционной монархии. При этом я особо подчеркнул нежелательность сосредоточения в одних руках власти президента и канцлера». Чтобы не давать Гитлеру поводы для обиды, в текст завещания были включены некоторые лестные слова по поводу позитивных сторон деятельности нацистского режима. Этот проект, по словам Папина, он передал Гинденбургу 1 апреля 1934 года. «Через несколько дней он пригласил меня снова и сказал, что решил не принимать документ в том виде, в каком предложил его я». Он считал, что народ сам должен решить, какая форма правления для него желательна. Поэтому пусть его завещанием будет память о служении народу, а пожелание восстановить монархию он выскажет как проявление последней воли в личном письме Гитлеру. Понятно, это означало, что главная суть моего предложения из проекта выпала, поскольку рекомендация касательно восстановления монархии не адресовалась народу. Этим обстоятельством Гитлер сполна воспользовался. «Когда я возвратился из Танненбурга, где хранили президента, мне позвонил Гитлер и спросил, оставил ли Гинденбург политическое завещание и знаю ли я, где оно находится. Я ответил, что справлюсь у Оскара фон Гинденбурга». «Я вам буду очень обязан», — сказал Гитлер, «если вы позаботитесь о том, чтобы этот документ как можно скорее доставили мне». Тогда я поручил Кагинеку, моему личному секретарю, поехать в Нейдек и спросить сына Гинденбурга, сохранился ли текст завещания и могу ли я его получить для передачи Гитлеру. Поскольку я не виделся с Гинденбургом с тех пор, как в конце мая уехал из Берлина, мне не было известно, уничтожил он текст завещания или нет. Сразу после смерти отца Оскар не смог обнаружить этот важный документ, а тут вдруг обнаружил. То, что это не составило для него большого труда, подтвердил в своих показаниях помощник Гинденбурга граф фон Шуленбург, выступавший свидетелем по делу Папина на суде по денацификации. Он сообщил, что 11 мая президент подписал два документа. Один из них был адресован немецкому народу, другой рейхсканцлеру. Когда Гинденбург покидал в последний раз Берлин, Шуленбург прихватил их с собой. Папин пишет, что в то время он этого не знал. И вот теперь его секретарь привез из Найдека два запечатленных конверта, врученных ему Оскаром фон Гинденбургом. 15 августа Папин доставил их Гитлеру в Берхтесгаден. Гитлер очень внимательно просчел оба документа и обсудил с нами их содержание. Рекомендации Гинденбурга явно противоречили его планам, поэтому он и воспользовался тем, что на конверте стояла надпись канцлеру Адольфу Гитлеру. «Эти рекомендации покойного президента, — сказал он, — предназначены лично мне. Я потом сам решу, когда их опубликовать и надо ли публиковать вообще». Тщетно упрашивал я его обнародовать оба документа. Начальнику отдела печати был передан лишь тот, в котором подводились итоги деятельности Гинденбурга и говорились лестные слова в адрес Гитлера. Куда девался второй документ, рекомендовавший не Гитлера, а одного из Гогенсолернов на пост главы государства, Папин не указывает, да, наверное, и не знает этого. Поскольку среди сотен тонн захваченных нацистских архивов он не был обнаружен, похоже, Гитлер не замедлил его уничтожить. Пожалуй, вряд ли что-либо изменилось бы, даже если бы Гитлер, проявив достаточно мужества и честности, обнародовал его. Еще при жизни Гинденбурга он заставил кабинет министров издать закон, предоставлявший ему полномочия президента. Произошло это 1 августа, за день до смерти фельдмаршала. То, что этот закон является актом беззакония, тоже не имело никакого значения для Германии, где законом стало слово бывшего австрийского еврейтора. Каждому ясно, что это был незаконный акт. 17 декабря 1932 года Когда правительство возглавлял Шлейхер, Рейхстаг большинством в две трети голосов принял поправку к Конституции, согласно которой не канцлер, а председатель Верховного Суда исполнял функции президента, пока не состоялись новые выборы. И хотя акт о чрезвычайных полномочиях, подводивший законную основу под диктатуру Гитлера, давал канцлеру право издавать законы в нарушении Конституции, в нем специально оговаривалось, что он не может самовольно решать вопросы президентства. Но что теперь значил закон? До него не было дела Папину, с легким сердцем отправившемуся в Вену в качестве посланника Гитлера и занявшемуся там улаживанием сумятицы, вызванной убийством нацистами канцлера Дольфуса. Не было до него дела и генералом, рьяно взявшимся за строительство армии, и промышленником, с восторгом занявшимся прибыльным делом перевооружения. Не ушли в отставку консерватора старой школы порядочные немцы вроде барона фон Нейрота из Министерства иностранных дел и доктора Шахта и Рейксбанка. Никто не ушел. Более того, доктор Шахт стал еще и министром экономики. Это случилось 2 августа в тот самый день, когда Гитлер узурпировал права президента. А что же немецкий народ? 19 августа около 95% зарегистрировавшихся избирателей явились в пункты голосования. 90% из них, или более 38 миллионов человек, одобрили узурпацию Гитлером в неограниченной власти. Лишь 4,25 миллиона немцев имели мужество голосовать против. Неудивительно, что когда в Нюрнберге 4 сентября открылся съезд нацистской партии, Гитлер чувствовал себя так уверенно. Утром следующего дня я наблюдал, как он с видом императора-завоевателя шествует под рев оркестра, исполнявшего марш Баден-Вайлер по главному проходу огромного, увешанного флагами зала Людпольд. а в это время 30 тысяч рук вскинулись в нацистском приветствии. Спустя минуту он с гордым видом уселся в центре большой эстрады и, скрестив на груди руки с блестящими глазами, слушал, как гулейтер Баварии Адольф Вагнер читает текст его послания. Немецкий порядок жизни бесспорно предопределен на тысячелетия вперед. Эпоха нервозности 19-го столетия нашла свое завершение в наше время. Никакой другой революции в Германии не будет тысячу лет. Ему, смертному, тысячу лет не прожить, но сколько бы он ни прожил, он будет править этим великим народом как самый могущественный и беспощадный самодержец, каких еще не знала история страны. Гинденбург, уйдя в мир иной, уже не мог оспорить его власти. Армия, связавшая себя присягой, которую ни один немецкий солдат не решится нарушить с легким сердцем, стала его послушным орудием. Теперь, когда его последние противники либо уничтожены, либо бесследно исчезли, вся Германия и все немцы, по существу, оказались в его обогренных кровью руках. «Это замечательно!» — воскликнул он на встрече с иностранными корреспондентами в Нюрнберге после недели изнурительных парадов, речей, язычески помпезных представлений и такого безудержного идилопоклонства, какое мне никогда не приходилось наблюдать. Много воды утекло с тех пор, как Адольф Гиттер покинул трущобы Вены. А он еще не стар, ему лишь 45 лет. Все впереди. Даже тот, кто впервые после падения Веймарской республики возвращался в Германию, не мог не видеть, что Гитлер, каковы бы ни были его преступления против человечности, дал выход неисчерпаемым движущим силам, долгое время сдерживавшимся в недрах немецкого народа. Какую цель он преследовал? Ответ легко найти на страницах его книги Майнкампф. И в сотне речей, которые многие, а лучше сказать, почти все, как в самом третьем рейхе, так и за границей, либо вообще не читали, либо воспринимали как абсурд.